«Как Библия вдохновляет искусство» Вторник, 16 марта 1830 года «Утром ко мне заходит господин фон Гете с известием, что давно им задуманная поездка в Италию наконец решена, что отец дает ему необходимые средства и выражает желание, чтобы я ехал вместе с ним. Мы оба радуемся и обсуждаем приготовление к предстоящей поездке». Когда уже около полудня я проходил мимо дома Гёта, он поманил меня из окна, и я быстро взбежал наверх. Он вышел мне навстречу веселый, бодрый и сразу же заговорил об итальянском путешествии сына. Он одобряет эту его затею и считает ее весьма разумной, и радуется тому, что я еду с ним. «Это будет полезно для вас обоих», — сказал он. «Вы же при вашей восприимчивости к культуре приобретете немало». Затем он показывает мне гравюру со скульптурного изображения Христа с 12 апостолами, и мы говорим о том, что никакой скульптор не в состоянии одухотворить их. Один апостол, замечает Гета, мало чем отличается от другого, и лишь у немногих позади жизни поступки, которые могут придать им характер и значительность. Я как-то шутки ради отобрал 12 библейских фигур, Так, чтобы все они были разные, все значительные, а, следовательно, каждая являлась бы благодарной моделью для художника. Начнем с Адама. Это мужчина столь прекрасный, что лучше, пожалуй, и не придумаешь. Одной рукой он оперся на лопату, символ того, что человек призван возделывать землю. За ним Ной, с него ведь начинается второе сотворение мира. Он хлопочет над виноградной лозою. В этом образе есть что-то от индийского вакха. Рядом с ним Моисей, первый законодатель, затем Давид, воитель и царь, далее Исайя, властелин и пророк, наконец Даниил, предтеча грядущего Христа, Христос. Подле него Иоанн, он любит Христа, явившегося людям. Таким образом, Христос как бы обрамлен фигурами двух юношей, одного из них Даниила, следовало бы изваять хрупким и длинноволосым, другого Иоанна, порывисто-страстным со кудрями нус а кто же идет после Христа? Сотник из Капернаума, как представитель верующих, которые ожидают немедленной помощи. За ним Магдалина, символ кающегося человечества, жаждущего прощения и готового искупить все свои грехи. Обе эти фигуры являли бы собой самую суть христианства. Далее, пожалуй, Павел, наиболее ярый из проповедников христианского вероучения. За ним Иаков, ходивший в дальние страны, носитель идей миссионерства. И, наконец, Петр, художнику следовало бы поставить его у врат и придать его взору испытующее выражение, словно он вглядывается, достоин ли вступить в эти священные врата тот, кто приближается к ним. Нус, что вы скажете о моем замысле? Мне, думается, это будет интереснее, чем двенадцать апостолов, как две капли воды, похожих друг на друга. Моисея и Магдалину я бы изобразил сидящими». Я с восторгом ему внимал и попросил его все это записать, что он и пообещал сделать. «Я хочу еще раз обдумать разные подробности», — сказал он, и наряду с другими записями передать вам для тридцать девятого тома.